Глава 7. В пещере. Хриплый голос, исходящий от тела, которое придавило Дикара, произнёс: "Замолчи, мать. заткните эту проклятую щель". Крики прекратились. Голос звучал теперь ниже и так резко, как говорит сам Дикар, когда что-то происходит, и ему приходится быстро отдавать приказы. "Кто-нибудь, стените их плотней. Ты, Руф. Это всё равно как маяк, который говорит им, где мы". "Чак", в голосе звучал страх. "Выйди сзади и посмотри, есть ли ещё кто-нибудь поблизости". Мы с Уолтом разберёмся с этим типом. Да, в этом голосе был страх. Тяжесть, придавившая Дикара, стала легче, но ноги всё ещё прижаты, и он ничего не видит из-за тела, лежащего на голове. Пальцы грубые, причиняющие боль на его руках. "Марч", произнёс голос всё ещё низкий и полный страха. "Дай мне верёвку из угла". Теперь Дикар слышал низкий скулящий звук. Он слышал треск дров в костре. Попрежнему резкий запах дыма. Он пробивается даже через запах зверя-человека, который держит его. "Вот нет", послышался женский голос. Декар почувствовал, как ему стягивают запястья. Веревка врезалась в тело, и вокруг голени тоже. "Это тебя удержать", сказал голос, и голова Декара освободилась. Зверь-человек был большой, больше Декара, больше даже Томболо, который был самым большим в группе. Расставленные на грязном полу ноги рядом с головой Декара закутанный в рваной лохмоте. Брюки как у Джон Доусона, но и брюки рваные, так что сквозь них видна волосатая плоть. Над брюками снова тряпки на груди, покрытой чёрными спутанными волосами. Голова зверя-человека, как будто совершенно без шеи, сидит на широких плечах, настолько у него большая чёрная борода. Но хуже всего глаза, что смотрят сквозь маску из волос, маленькие красные глаза, которые с ненавистью смотрят на дикара. «Должно быть, Хошимото привел каких-то новых дикарей, чтобы охотиться на нас!» — хриплый голос из этого звериного лица. «Этот парень не черный и не желтый. И смотри, Мардж, он голый, как в тот день, когда родился!» «Он отлично сложен, Нэт», — сказала подходя девочка. «И очень хорошо выглядит со своими золотыми волосами и бородой. Она ненамного старше Мэри Ли», — подумал дикар. «Под тряпками, которые на ней, тело ее кажется стройнее, чем у Мэри Ли». но движется она тяжело, словно несет какой-то невидимый груз. Глаза у нее тусклые, рожеватые волосы спутаны и в грязи, как и у Нета. «Я бы вышла за него!» «Да?» — бесцветным голосом сказал Нет. «Ты бы вышла за него!» Он почти небрежно махнул рукой. Обратной стороной ладони ударил Мардж порту, и она упала на пол. «Попробуй, каково это тебе!» — сказал Нет, и с минуту ничего не было слышно. Только кто-то тихо скулил. Марч лежала там, куда упала. Она тёрла рот, смотрела на Нэтта, и в её тусклых глазах не было гнева. Свет от костра плясал на земляном полу возле того места, на которое она упала, освещая груду маленьких почерневших костей. Низкая крыша этого логова терялась в теней. Скулила бесформенная фигура в тени. У фигуры старое-старое лицо, серое лицо, морщинистое, как те бледные грибы, что вырастают за ночь в лесу. Глаза на этом лице маленькие, как у бурундука. Не нужно было это делать, Марч. Декар поднял голову, чтобы посмотреть, кто это сказал, и увидел, что крыша логова земляная, и сквозь неё почти до земли свисают корни. Это нехорошо. Не вмешивайся, Олд, закричала Марч. Я же на нет и заткнесь, проворчал Нет. Я сам разберусь. Олд меньше Нета, он очень худой. Волосы у него светло-каштановые, и на груди и на лице их почти нет. Глаза у него не такие красные и полные ненависти, как у Нета. Я только хочу сказать, здесь говорю я, прогремел Нет. Мне что, снова учить тебя этому? Хорошо, плечи Олто поникли. Говоришь ты, голос его был плоским, мертвенным, как будто Олто было безразлично, что он говорит. Что скажешь о нашем госте? Он рукой показал на Дикара. Хочу сначала узнать, что найдет Чак, если кто-то еще бродит вокруг. Больше никого нет, сказал Дикар. Я один. А, ты говоришь по-английски? Нет, посмотрел на него, и его жёлтые клыки показались между толстыми потрескавшимися губами. Ты хорошо говоришь, но не жди, что я проглочу хоть что-нибудь из твоих слов. Проглотишь, напрягая мышцы живота, Дикар сел. Ты хочешь есть? Есть! Завизжала сиролица фигура в тени. Есть! Она встала на четвереньки и попыталась ползти. Он принёс нам что-то поесть. Назад, мама, сказала Марч. Есть нечего. Ничего, проскулила мама, остановившись. Ничего есть. Она схватила с пола одну из почерневших костей и стала жевать её без зубами дёснами. Послушай, сказал Волт, поворачиваясь к Дикару. Нет хочет сказать, что мы не поверим, будто ты один пошёл в этот лес. У Дикара распахнулись глаза. Но зачем мне лгать вам? Зачем? Этот новый голос доносился с того места, откуда упал Дикар. Забавно. Девочка стояла у большой растрёпанной мягкой штуки, через которую упал Дикар. Она примерно ростом с марч, но волосы у неё светлей, а лицо круглое. Давно не слышала ничего смешнее, сказала она и рассмеялась. От её смеха по коже Дикара поползли мурашки. Она смеялась только ртом, а в глазах её был страх. Они все боялись эти звери-люди. Они боялись Дикара, хоть он и связан, и боялись еще до того, как Дикар упал к ним. Они жили в этой норе, и страх жил с ними. Дикар боялся этих зверей-людей, потому что боялись они. «Перестань», — сказал Уолт смеявшейся девочке. «Перестань, Руфь! Это совсем не так смешно, как ты думаешь. Это совсем не смешно». Она перестала смеяться, а он посмотрел на Дикара. Он казался удивленным. «Кто ты такой?» — спросил он. Откуда ты пришёл? Меня зовут Дикар, я пришёл. Дикар замолчал. Он едва не сказал, что пришёл с горы. Продолжай, сказал Нет. Ты пришёл из леса, сказал Дикар. Это не ложь, только не вся правда. Я живу в лесу за рекой. Значит, ты один из нас, сказал Олд. Ты? Он такой же из нас, как Хашамота, проворчал Нет. Я знаю всех, кто живёт в этом лесу. Знаю каждое дерево и каждый куст. Я знал всех кроликов и белок до того, как их убили парни, которые прячутся в лесу. Я знаю, кто ты. Он пнул дикаря в бок. Ты пёс азиа-африканцев. Тебя послали выслеживать нас, и ты нас выследил, но это ничего не даст тем, кто тебя послал. Ты не вернёшься в Вест-поинт и не расскажешь, где мы. Его нож выскользнул из-за пояса и от него отразился огонь костра. Нож был длинный и очень острый. Ты никому ничего не скажешь. Нож в свете костра казался красным. Нет наклонился и свободной рукой схватил Дикара за плечо. "Нет", сказал Волт. "Ты не должен этого делать, Нет. Это убийство". "Убийство?" Толстые губы Нет разошлись, обнажив жёлтые клыки, и краснота в его глазах превратилась в пламя. "Конечно! А что они делают с нашими людьми по всей стране? Они не Да, знаю. Они не расстреляли маленького Джорджа и не забили его хлыстами, он просто умер от голода. Разве это не убийство? Да, сказал Уолт. Да. Но хладнокровно убить человека. Мы должны отпустить эту обезьяну. Позволить ему вернуться в Вестпойнт и привести сюда их, чтобы они нас захватили? Может, даже это. Да, ты бы хотел умереть, я тоже. Но я умру, сражаясь с их чёрными солдатами и прихвачу парочку с собой. Ты и я, Уолт, мы сразимся с чёрными и умрём. Но Руфь не умрёт, Марч не умрёт. Они их убьют. Хорошо, — сказал кто-то в тени за матерью, и мимо неё прополз ещё один волосатый зверь-человек. Это я, Чак. Он распрямился. Ну что? — спросил Нед. Никого и ничего на миле отсюда, — сказал Чак, вычёсывая грязь из бороды. Можешь спокойно перерезать горло этому светловолосому ублюдку. Я слышал, что ты сказал, когда полз через туннель, и я согласен. Послушайте, сказал Дикар. Послушайте, не нужно убивать меня. Я не азиоафриканец и пришёл не от них, клянусь. Я белый и ненавижу их так же, как вы. Ты лжёшь, проворчал Нет. Послушай, в отчаянии сказал Дикар. Ты сам говоришь, азиоафриканец не придёт в этот лес один. Я живу в этом лесу. Я живу в нём с тех пор, как азиоафриканцы пришли в Америку. Я Может, он не лжёт? Марч снова стояла. Может, он говорит правду? Нет, Она положила руку с худыми пальцами на руку Неда. Я ему верю. Я чувствую. Вот здесь, она прижала другую руку к плоской груди. Что он говорит правду, и будет грех, если ты убьёшь его. "Дьявольщина", сказал Нед. "Да ты поверишь всякому, кто так хорошо выглядит". "Я тоже склонен ему поверить", вмешался Олд. Он кажется слишком простым, слишком наивным, чтобы быть одним из них. И он точно не чёрный и не жёлтый. Я думаю, ты сделаешь ошибку, если убьешь его. Может быть, Нед заколебался. Может, ты и прав. Он почесал бороду концом ножа. Но ты дурак, Уолт. Руфь отошла от стены, лицо ее было напряжено, в глазах темное пламя. Вы все дураки. Она стояла рядом с дикаром и показывала на него. Вы только посмотрите на него и сразу увидите, что он лжет. О чем ты говоришь, Руфь? Спросил Уолт. Что ты видишь, когда смотришь на него? Я вижу хорошо откормленного человека, у которого не было ни одного голодного дня. Глаза Олда широко раскрылись. Он говорит, что живёт в лесу, а вы знаете, что за всеми животными в лесу охотятся и их распугали. Знаете хоть кого-нибудь в лесу, у кого кожа и кости, не как умирающий из голода крысы, знаете? Клянусь всеми святыми, воскликнул Олд. Ты права. Ты совершенно праворусь, а ямякоголовый придурок. Чего ты ждёшь, нет? Я не жду. Нет напряг руку и снова бросил декеры на землю. Рослый зверь-человек опустился рядом на колени. Ношаво поднялся на лезвие, отразился красный огонь. Казалось, с него каплит кровь. Декер повернулся и использовал всю силу мышц, чтобы откатиться от этого ужасного ножа. Чак ногами ударил декера в живот, так что у того перехватило дыхание. Чак руками схватил Дикару за голову и отогнул её назад, обнажив горло для ножа. Нож начал опускаться. "Нет!" закричала мама. Чак! Все повернули к ней головы. Она выбиралась из тени. Но это не мама, какое-то коричневое животное. "Боже!" охнула Марч. "Это девочка!" Все застыли, словно неожиданно превратились в статуи. Девочка стройная и высокая. Красный огонь играл на ее коричневом теле, бросал красный отцвет на ее длинные волосы, гладил руки, державшие натянутый лук с наложенной стрелой. «Первого, кто пошевелится», — сказала Мэри Ли, — «я убью».